военная академия. Внизу на юге, потому что тут, по всем правилам, должен быть юг, помещался пустой квадрат с точкой в центре. Под точкой нервным почерком было написано «Ангел». А это что такое «Ангел»? Это самое лучшее. Она плюхнулась на черной кожаный диван. Эта площадь, Эстебан, совершенно необыкновенная. Не спрашивай, почему необыкновенная? Необыкновенная и все. Что-то в ней такое есть. Но ангел, он очень красивый и одинокий, совсем один в центре огромной площади, можно заплакать от жалости опиши ко мне твоего ангела. Два крыла и все прочее, как положено. На пьедестале написано имя, но я его не запомнила. И еще он хромой. Хромой? У него одна нога словно вывихнута в лодыжке, вот так. Алисия вывернула правую ногу чтобы совсем уж наглядно продемонстрировать, как выглядит вывихнутая нога ангела. Эстепан сел на диванный подлокотник и вытащил из пачки очередную сигарету. Он стал тетрадь, где Алисия с большим старанием, но неумело, попыталась изобразить некоторые здания, о которых рассказывал ему, с нездоровым возбуждением. Он не знал, чем объяснить новую манию, овладевшую Алисией, не знал, стоит ли поощрять ее и надо ли поддакивать. Действительно, этот фантастический город очень необычен. А может, следует отнестись к ее рассказам просто как к обманному трюку? Дымовой завесе? Которая помогает ей увильнуть от разговоров о визитах к маме Луиси. И, главное, о том, кто должен занять место Пабла рядом с ней? Нет, разумеется, Стебан не спешил предлагать себя на эту роль. Но, возможно, город из сна только хитрая уловка. А на самом деле Алисия рискнула приступить к лечению прежде чем рано загноиться, хотя, возможно, город — способ отстраниться постепенно, но решительно от мира Пабло это всего с ним связанного. Правда, существовало и еще одно объяснение, и Эстебан предпочел бы о нем не думать. Этот вариант был слишком неприятным. «А с мамой ты говорила?» «Что ты имеешь в виду?» Алисия сразу ощетинилась. «Я ничего не имею в виду. Просто спросил, рассказала ли ты о своем сне мамин? «Да, рассказала, сеньор-психиатр. Ведь бедненькая Алисия у нас совсем свихнулась. Голос ее стал злым. Ты все ей рассказала? Да, сеньор, я все ей рассказала. Про город, бульвар, танго, площадь, спины, преследования. Тут Алисия осеклась. Нет, не все. Я забыл рассказать про мужчину. Про какого мужчину? «Там есть еще и мужчина!» Она словно раздвинула рукой паутину, затянувшую воспоминания. «Мужчина с усами! Он преследует меня! Велит уходить оттуда, чтобы я скорее бежала прочь! Эстебан, я не сумасшедшая!» «Да какая разница, сумасшедшая она или нет!» если он продолжал погружаться в теплый омут зеленых глаз и был готов вечно оставаться в плену у Алисии,